Глава 133. Гильдия алхимиков. Мы быстро добрались до гильдии алхимиков. Даже если по дороге встречались нечистые, с такой компанией, это были просто мгновенные убийства. Все очень быстрые, так что бег ни для кого не проблема. Не успевала только Шарлотта, так что она сидела на Уруси вместе с Фран. Похоже, что Уруси не терпит на себе парней, но милых девушек воспринимает спокойно. «Ах ты, волк-извращенец!» «А может, это потому, что она слабая». Дети из приюта он тоже катал на спине. Может, он считает, что парни должны уметь сами за себя постоять? Ну, я тоже так думаю. Может, фамильяра похожи на своих призывателей? А? Я вижу гильдию алхимиков, но... Опа! Это не наши искатели ли там? Вслед за удивленными возгласами Колберта и Гамута, мы увидели, как перед зданием гильдии началась масштабная потасовка. С одной стороны, действительно были искатели. Это ясно. Но вот кто против них? На нечистых не похоже. Я было подумал, что это бессмертные, но нет. От них исходит аура живых людей. Я попробовал оценить и понял. С Искателями сражались не слишком сильные, но такие же, как Зельсред, демонические люди. Интересное их состояние. Состояние повреждения? В каком смысле? В любом случае, давайте поможем своим. Да! Вперед! Колберт и Гамо дринулись туда, а за ними все остальные... Последние молчаливые пары шли в авант с Амандой. Руся хранящая Шарлотта стоял немного на расстоянии. Поможем. Глава гильдии Бокоба с искателем атаковал маге алхимик Ючен. Ючен? О, Франсан. Что происходит? Это По словам Южена, это массовое действие началось около часа назад. Нас с этим божил малхимиком связывал один секрет. Именно по нашей наводке нужен был разузнать некоторые секреты гильдии алхимиков. На самом деле, высшие шелоны гильдии алхимиков были замешаны в незаконных экспериментах, и, похоже, они были связаны с алхимиками со стороны. И незаметно эти сторонние алхимики начали манипулировать ими при помощи какого-то зелья. И младшие подчиненные гильдии стали теми, над кем эти эксперименты проводились. Чтобы ни с кем не встречаться и спокойно забиряться в комнатах, продолжая эксперименты, старшие алхимики никому ничего не объясняли. Смысл этих запрещённых экспериментов состоял в превращениях людей. Алхимики последовали за бывшим учеником Юджина и втянулись в такие безумные эксперименты. И это при том, что этот ученик Зирайс, будучи изгнанным, должен был прекратить эксперименты. Но на самом деле старшие алхимики просто прикрывали Зирайса перед младшими, продолжая работать вместе с ним. Ведь за результаты таких экспериментов можно получить уйму денег, если продать их стране или военным. Да и жалко было алхимикам, что такие знания и опыт сдря пропадают. Ага. То есть вот это... в прошлом алхимике? Верно. Закрепившись с поддержкой искателей, я хотел попробовать уничтожить их магические камни, но только вот. Очищающая магия, восстанавливающая магия, хирургия, в зависимости от навыка наносился разный урон, но сильнее они не стали. Если уничтожить или изъять магический камень, то человек, будучи жертвой, скорее всего умрет, как и обычный демонический зверь. А говорить пробовали? Они потеряли разум, способны только крушить. Хотя зястрит разум не потерял и разговаривал спокойно. Если он не чистый, то что, даже с магическим камнем все нормально, так что ли? Когда мы прибыли, половина уже разбежалась. Но мы окружили гильдию, чтобы остановить здесь оставшуюся половину. Но остановить их не так-то просто. Ладно бы это была мелкая рыбешка, но эти превращенные восстановились до того, как умереть, и составляли немалую угрозу искателям. И забирать у них камень равноценному уничтожению жертв происшествия. Вот что он хочет сказать. Получается, остается только... уничтожить? Да. Что ж поделаешь. Жаль, что мы их убьем. Если оставить их как есть, они превратятся во что-то вроде последней версии Линфорда. В затруднении будут уже все. Так что выбора особо нет. Мастер! Целимся в камень? Ага, верно. Фран подошла к одному из демонических людей и разрубила мной камень. И я почувствовал, что поглотил его. Наименование «Демонический человек», «Состояние поврежденной», Характеристики первого уровня из 99, очки жизни 48, очки магии 55, сила 25, выносливость 23, проворность 10, интеллект 27, магия 25, ловкость 10, навыки рисования 1 уровень, компонирование 1 уровень, магия воды 2 уровень, алхимия 4 уровень, управление магией. Вот такие характеристики были у этого демонического человека. Но я не смог получить навык рисования, и вообще я получил от него только один навык. Похоже, мне от этих демонических людей проку мало. Да. «Давай быстренько всё зачистим!» «Хорошо!» «Мы присоединились к остальным и уничтожили демонических людей, и поглощал их камни, но ни от кого не смог получить больше одного навыка!» «Жаль!» «Но нашёлся один, немного отличающийся от остальных!» «Сильный!» «Ага! Характеристики довольно высокие, и состояние непожждённый!» «Он значительно сильнее и быстрее других!» «И хоть и первого уровня, но у него есть навык искусства меча!» «С франк его сравнить нечего!» Но по сравнению с другими демоническими летями он неплох. И от него я получил три навыка. Может, сидел в состоянии? Давай-ка поищем более сильных. Ну. Может, внутри здания гильдии? Ну это же штаб-квартира. Гамуда, что будем делать с контролем здания? С контролем. А тут вообще человеческого присутствия не чувствуется, а? Да, вправду. Ощущается только нечистая энергия. Хоть и не такая мощная, как была в храме. Но хоть я так и подумал, кажется, у Руси что-то почувствовал. Он смотрел на здание Гельти и настороженно рычал. «У Руси Чен, что случилось?» «Что-то приближается!» «Но я ничего не чувствую. Похоже, ни Филипп, ни Фарон ничего не заметили. Раз ощущает это только у Руси, то, видимо, это чувство скверное. После первого уровня этот навык всё же даёт возможность чувствовать нечистую энергию, даже если она ещё далеко». И она даже превышает чуть-чуть искатель ранга Эй. Я тоже что-то чувствую. Шарлотта Чан тоже? Да, что-то поднимается из-под земли. Ведь так, Аруси Чан? Раз вы двое так говорите, то это точно правда. Ну что ж, встретим врага. Да, у меня аж кулаки чешутся. Минуты ожидания. За это время остальные тоже почувствуют ближайшуюся ауру. И, конечно, я тоже. Похоже, силы там немного. Если сравнить с другими демоническими людьми, то, наверное, где-то такая же. Однако их аура весьма необычная, не такая, как у живых существ. Вот эта совокупность чего-то, и она виляет туда-сюда. После 3 минут ожидания они появились из здания гильдии, и всё стало понятно. Это что? Голема. Не могу оценить. Они как-то блокируют оценку. У Гамуда оценка на уровне 3, но оценить его не может. И даже я с глазами бога видел только название. Солода с магическим камнем. Идут, приготовятся. Ам...